откровенно говоря я помню все свои стихи ответы на записки из зала лависа ваши песни у всех на слуху вы обладаете каким-то секретом успеха вообще в чём отличие именно песенной поэзии песенная поэзия стоит несколько в стороне от большой поэзии она об особенна у песни свои законы ведь она живёт всего 3-4 минуты и надо успеть чтобы её полюбили и запомнили поэтому так нужен новый поворот новый сюжет а припев должен просто соскакивать с языка по-моему, песни писать труднее Хотя для поэзии нужен талант, а для песни способности плюс наработанное ремесло. Так что секретов никаких нет. Стараюсь общаться с мастерами, учусь и постигаю. А ещё это свойство памяти. Помню все песни, которые звучали, начиная с самого детства, и те, что мама пела. Вы рано начали писать стихи? Росла обычной девочкой, никаких талантов у меня не было. После школы поступила в педагогический институт, но по специальности не работала, а осваивала работу машинистки и корректора. Потом начала заниматься японским языком, который круто изменил мою жизнь. И это в 27-28 лет, когда многие уже и не пытаются владеть чем-то новым. На замуж вышла тоже поздно. В тридцать один год, а первую песню написала в восемьдесят третьем. Так что хочу сказать всем женщинам. Никогда не поздно все начать сначала. Я в жизни все делала с опозданием. Но успела, и даже преуспела. Работаю переводчиком в самой престижной японской газете «Асахи». Ежегодно получаю дипломы лауреата «Песни года». Сейчас выдвинута на соискание премии Авация. Лариса. Да вы вообще жутко популярная женщина. Скажите, вы уже переболели звёздной болезнью? Не возникло ли осложнений? С этим у меня всё нормально. Я себя к звёздам не причисляю. У врачей, к примеру, не бывает же звёздных недугов. И вообще я нормальная. У меня нет вывихов. Я так и думала. Так что странная женщина это не про вас. Но всё-таки объясните, как вы всё успеваете? Работаю с 17 лет, привыкла. Открываю глаза в 6:30 и до 23:00, как говорится, на ногах. Никогда не пребываю в состоянии бездействия. Весь день на работе, а вечером постоянно уборка, глажка, готовка. У меня не бывает запущенных дел. Всё в жизни отрегулировано. Я не позволяю себе поваляться даже в выходные. А песни? Думаю и на работе никогда, но да из звонков отвлекают. Поэтому придумываю по дороге с работы, в транспорте, в стоянии в очередях. А как появляются строки? Из чего они рождаются? Из ваших фантазий, жизненного опыта, каких-то случайных зацепок. Я же слышу, о чём разговаривают вокруг, что волнует, интересует. Обычно два-три слова тянут за собой остальные. А когда уже есть первые две строчки, пишется само. Вот вчера в троллейбусе написалось стихотворение. Строчка пробила сознание. Такая карта мне легла, такая карта выпала. А дальше Такая карта мне легла. Такая доля выпала. Я так хотела стать другой, но видно не могу. Я по течению не плыла, но всё ж на берег выплыла. И ты меня, любимый, ждал на этом берегу. Лариса. А вы что ж, можете не записывать своё сочинение и безошибочно его помнить? Я помню все свои песни, а их порядка 500. Кстати, так уж получается, что все написанные мной стихи стали песнями. Невостребованных нет, если только не считать те, к которым я сама отношусь критически и не отдаю композиторам. А кто ваши любимые композиторы? Исполнители. Ну, конечно же, это мой друг Сергей Березин. Очень нравится и всегда хочется общаться с умным и симпатичным человеком Игорем Крутым. Из новых Аркадий Укупник. И хотя мы с ним написали всего две песни, но мне этот творческий союз понравился. А из исполнителей люблю Олегрову, Афсиенко, Буйнова, Филиппа Киркорова, группу Нескучный сад и Бари Алибасова. А вы сами любите выступать? Как чувствуете себя на публике? Время от времени выступая в концертах, я стала уже заправской артисткой. Когда выхожу на сцену, вам не включаются какие-то лампочки, которые не горят в быту. Накал этих лампочек и передаётся публике. Мне нравится стоять на сцене, когда меня слушают, мне хлопают. Это стало нужным. Это самое важное в вашей жизни. Самое главное для меня — семейство. Я по десять раз в день звоню своей маме, Александре Яковлевне. Я должна знать, как она живет, как дышит. Это, конечно же, мой муж Давид. Мой большой помощник и друг, который мне очень дорог. И его дочка от первого брака. Мы с ней тоже большие друзья. Это и наш пудель Феня. гуляясь, которым я могу себе позволить ничего не делать. Но мы с Финией разговариваем. Я одна совсем не могу быть, и меня всегда она припряют. Вам нравится молчаливое одобрение? Я вообще не люблю, когда меня критикуют, ругают. Мне нужен пряник, а не кнут. Я в этой жизни уже давно постигла, что есть чёрное, а что есть белое, и к чёрному стараюсь быть непричастной. В собственном творчестве отлично знаю, что хорошо, что плохо. Стараюсь относиться к себе критически. Лариса. А кто ваши кумиры, наставники? Кумиры? Поэты? Евгений Ефтушенко и Юрий Висбер. Писательница Виктория Токарева, режиссёр Галина Волчек, а наставники мой муж Давид и несколько хороших друзей. Вы послушны только своей музе. А как вы её себе представляете? Я не представляю. Я знаю. Это ангел. Нежный ангел, крылатый. Когда он ко мне подлетает, со мной это и происходит. Это дитя божественное, неземное создание.